Наши дни. Москва. Анна сидела в кабинете Марка и смотрела на него. Он звонил по телефону нахмуренный и несчастный. Анна понимала, что, наверное, премьеру придется перенести, а это для него удар. Наташа стояла рядом, тоже несчастная, потому что настроение начальника не может не отражаться на его подчиненных. «Никакой зацепки по этому Владимиру Вольфу!» — сокрушалась Анна. «Как сквозь землю провалился!» «Ага!» — шмыгла носом Наташа. «У нее была аллергия на цветение, и красный распухший нос и слезящиеся глаза были негласным укором всему остальному человечеству, устойчивому к природным явлениям». «Лето скоро», — сказал Марк, закончив разговор. Я думал, триумфатором отдохнуть на берегах южных морей. «Мальдивы?» — спросила Наташа внезапно строгим и высоким голосом, словно Мальдивы были крайне неприличным местом, за которое нужно сделать выговор. «Какие Мальдивы?» — махнул рукой Марк. «Сдались всем эти Мальдивы. Есть и другие красивые места, например, Греция, Сардиния, Корсика». «Да...» Мечтательно сказала помощница Марка. «Греция, Афины и Парфенон, Корсика, Наполеон, Бонапарт. Я, наверное, в Турцию поеду в августе, а в июле буду отдыхать в России, в Тверской области. У меня там родственники живут». «Да вот», — наморщила она лоб, — «вспомнилось. Однажды мы разговорились с Владимиром Вольфом, и он сказал, что жил в тех местах». Назвал город в Тверской области. Я сразу спросила, он оттуда родом или у него там дом-дача. Но он как-то смутился и быстро перевел разговор на другую тему. «А что?» — сказала Анна. «Вдруг это и есть зацепка?» «Боже!» — простонал Марк, схватившись за голову. «Ну, сделай же что-нибудь, Анна! Съезди туда! Вдруг он и правда там!» Это вряд ли, но Надежда не умирает, подхватил Марк. Он раскрыл кошелек и достал оттуда четыре пятитысячные бумажки. Это тебе на первых порах. Надеюсь, хватит. Если что, сигналь подкину.